имма Бори нерадову. Вечер заколачивает в уши праздник, тем, кто не хотел в глаза ему взглянуть, потому что все души, тоскующе дразнит, протянувшиеся по небу млечный путь, потому что неистово и грубо целый час рассказывал перед ним, что где-то есть необыкновенные губы и тонкое серебряное имя, дразнил и рассказывал так, что даже маленькая лужица, уже застывшая пропищала. «Ну вот, у меня слеза на реснице жемчужица, а он тащит в какой-то звездный хоровод». И от ее пискали, отсмехали, вздыбившихся улиц, несущих размеренный шаг, звезды на горизонте раскачались и поехали, натыкаясь друг на друга в потьмах. И над черной бездной, где белыми нитками фонарей обозначенный город не съедется, самым чистым морозом выткано, Млечный путь и Большая медведица. Февраль 1915 года.